зазвздёг, притклядя трубку. Голос совсем расстроенный. Телёнок у него лежит замертво, вот-вот сдохнет, а у biedняги их и так мало. Поторопимся. Я оторвался от книги вызовов. Но мы же должны в 10 удалить опухоли у лошади полковника Фултера. Знаю, но ферма Холли как раз по дороге, и мы успеем. Такая привычная ситуация.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 По размерам немногим больше серых каменных сараев, разбросанных по верхним склонам зелёных холмов. Для меня эти приземистые, крепкие сараи и нескончаемые каменные узоры стенок, разрисовывающие пастбища над нами, были своего рода символом Йоркширских холмов. И глядя на них из окна машины, я снова думаю, что нигде в мире ничего подобного, наверное, нет. Фермер, чьи седые волосы выбились из-под потрёпанной кепки, с тревогой смотрел на Зигфрида, нагибавшегося над телёнком, неподвижно распростёртым в углу коровника. Так что это, мистер Фарнан, спросил он. Я такое впервые вижу. Мольба в его взгляде смешалась с глубокой верой. Зигфрид был его кумиром, чудотворцем, на счету которого было множество волшебных исцелений задолго до того, как я приехал в Дороуби. У Уильям Холли принадлежал к племени простодушных, непритязательных фермеров, которые ещё сохранялось в 50-х, но с тех пор давно растаяло под жгучими лучами науки и образования. Зигфрид сказала забоченно: "Очень странно, ни поноса, ни пневмонии, А малыш лежит леж мя. Он тщательно и методично водил стетоскопом по маленькому телу, прослушивая сердце, легкие и брюшную полость, смирил температуру, раскрыл рот, осмотрел язык и горло, проверил глаза и провел ладонью по паливой шерстке. Затем медленно выпрямился, продолжая смотреть на неподвижного теленка. Потом вдруг обернулся к старику. У Илием, сказал он, будьте добры, принесите мне кусок шпагата. А? Кусок шпагата, пожалуйста. Левочку. Ну да, примерно такой длины. Зигфрид широко развел руки. И побыстрее, пожалуйста. Сейчас, сейчас принесу. Да только где же такую взять? Он умоляюще посмотрел на меня. Вы не подсобите, мистер Херрет? Конечно. Я поспешил следом за ним из коровника. За дверью он вцепился в мою руку. Не трудно было догадаться, что с собой он меня позвал, чтобы только удовлетворить своё любопытство. Это для чего же ему велёвочка понадобилась? Я пожал плечами. Понятия не имею, мистер Холли. Он радостно кивнул, словно ничего другого не ждал. Откуда простому ветеринару было знать, что замыслил мистер Фарнон, легендарный маг и волшебник, который, демонстрируя своё искусство, применял неслыханные средства: клубы фиолетового дыма для излечения хромающей лошади, дырки в иремной вене, чтобы набрать целое ведро крови и тем исцелить ламинит. Старый Уильям наслышался этих историй и не сомневался, что мистер Фарнон способен поставить его телёнка на ноги при помощи Обрывка шпагата. Но к его большой тревоге мы метались под ему и ничего подходящего не находили. Что по ему? – буркнул мистер Холли. У меня же тут всегда висит моток бечевки. И на тебе запропастился куда-то. И всегда я в веревочках путаюсь, а тут вот не единый. Что он подумает? Фермер и ни одной веревки? Он оглядывался в настоящей панике. И вдруг увидел верёвку, валявшуюся на кипе пустых мешков. Как она, мистер Хэрриот, нужной длины? По-моему, да. Старик схватил её и побежал в коровник со всей быстротой, на какую были способны его ревматические ноги. Вот, пожалуйста, мистер Фарнан, пропыхтел он. Я не очень задержался. Он ещё жив? Да, конечно. Зигфрид взял верёвочку, приподнял определяя на глаз её длину. А потом, пока мы взирали на него, затаив дыхание, ловко ей уподпоясался. "Большое спасибо, Уйльям", сказал он. "Так куда удобнее. Я не могу работать, если этот халат распахивается, чуть я наклоняюсь. Вчера две пуговицы отлетели. Корова подцепила рогом и рванула. Со мной такое постоянно случается".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 заболевание мозга. Название какое-то страхолюдное. В мозгу, значит. Так дело плохо. Вовсе нет. Сделаю ему внутривенное вливание витамина В. Обычно это сразу ставит их на ноги. Ну-ка, поддержите ему голову. Видите, как она завёрнута к спине? Это называется апистатоноз. Типичный симптом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 Зигфрид, развалившись у камина, был полон энтузиазма. Рад, что вы заехали, Джеймс. Всегда приятный гость. Днём у нас времени поболтать не остаётся, а? Я заглянул к нему после вечернего вызова по соседству. Он вложил мне в руку рюмку. Я опустился в кресло с ияй радошие. Какие-нибудь затруднения? Нет, нет. После родовой порез у Джона Ланкастера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 Зигфрид поглядел на меня с лёгкой усмешкой. О, чёрт. Действительно. Завтра же поеду к нему. Но вообще-то беда не велика. Зигфрид вновь одарил меня улыбкой из глубин кресла. Да, мой милый. Мы же забыли, так? Не спорю, но я всё исправлю. Не сомневайся, Джеймс. Он кивнул с серьёзным видом и немного помолчал.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 Что вы ничего не забудете. Я не собирался молча снести упреки в забывчивости от самого забывчивого человека во всем Йоркшире, но тут зазвонил телефон. Зиквилд протянул тонкую руку и взял трубку. А, -а как вы себя чувствуете, ой, в мой старый друг. Глаза у него полу закрылись, и он совсем ушел в недра кресла. Я-то хорошо. Мистер Фарнан, рявкнув в трубке громовой бас, звонил Уильям Брамли, председатель дискуссионного фермерского общества. Он принадлежал к старой гвардии и считал, что говоря по телефону, голос сожалеть не следует, и я ясно слышал каждое его слово. А вы-то как? Превосходно, Уильв, превосходно, прожурчал Зигфрид. держа трубку на почтitelном расстоянии от уха. Вот и хорошо. А то мы уж подумали, не случилось ли с вами чего? Случилось? Но почему? Так зал же пуст, люди в дверях стоят, и мы вас уже полчаса ждём. Вот и подумали вдруг, что у него приключилось, когда вы возвращались с вызова. Зигфрид внезапно выпрямился, и у него отвисла челюсть. Зал Ну да. Человек 200 собралось не меньше. В том году все вас прямо заслушались. Я так и знал, что народу явится пропасть. Вот сидим мы и ждём вас. Без докладчика-то начать никак нельзя, сами понимаете. Назик, придо больно было смотреть. За эти секунды он словно состарился на 10 лет. Страшно, сожалею. Ой, я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 Он остановился на пороге и посмотрел на меня диким взглядом. Я погрозил ему пальцем и ощутил, как губы складываются в яхидную усмешку. Вы же забыли, так? Глава тридцать третья. Зигфрид, выскочив из аптеки, ухватил меня за руку. Вид у него был затравленный. Джеймс, вскричал он.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 Полем снова и снова взывал ко мне, и его просьба казалась вполне обоснованной. Однако Зигфрид уперся, ничего не желая слушаться. Когда за кружкой пива в гуртавщиках я опять вернулся к этому вопросу, он побагровел, но дослушал до конца. Мне бы и хотелось, чтобы вы изменили свое решение, сказал я. Не вижу, что страшного. Если Колям обзаведётся второй собакой. От двух собак хлопот немногим больше, чем от одной. Работает он прекрасно, и его следует поощрить, возговорить при убеждении, но никаких оснований для опасения нет. Никаких? Вот как? Фарнн поперхнулся пивом и поставил кружку. Я придерживаюсь сего мнения. У меня есть предчувствие, которое только крепнет.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 Он улыбнулся усталой улыбкой. Смеетесь, смеетесь. Но повторяю, мы допускаем большую ошибку. И помахал пальцем у меня под носом. А я об этом еще пожалею. Вот увидите. На следующее утро Колем с восторгом узнал от меня о полученном разрешении. И несколько дней спустя я мысленно похвалил себя, услышав наверху новый. Ещё незнакомый лай. Зигфрид, приёмный, распечатывал письма, а я заметил с улыбкой: "Приятно слышать, но ну, теперь Колим будет вполне счастлив". В ответом был холодный взгляд, и в эту секунду в приёмную вошёл наш помощник. Рядом шагали два огромных добермана. "Что за чёрт?" сказал Зигфрид, поднимаясь со стола. Просто моя остальные собаки, ответил Колем с легким смешком. Познакомьтесь с Мэги и Анной. Собаки? – взорвался Зикфрид. Вы говорили про собаку! Знаю, знаю, я так и хотел. Думал забрать одну Мэги, но бедняжка Анна смотрела так жалобно, что у меня не достало духа оставить ее у мамы. Ведь они не разлучные подруги.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 И в этом чудилось опасная угроза. У меня создалось впечатление, что они в любую минуту могут затеять что-то крайне нежелательное. Это переходит всякие границы. Зигфрид в выступлении замахнул рукой перед лицом Колимы, и тут собаки заворчали не громко, но так, что кровь застыла в жилах. Глаза их были прикованы к лицу моего партнёра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 Изогороженного дворика у операционной мы им почти не пользовались, кроме мусорных баков операционной. Там имелись сараи и ветхий ножничок. Наследие было их лет. Я прильнул к щели калитки, ведущей из сада во дворик. Полный отчаяния голос принадлежал Зигфриду и раздавался из допотопного сартира, дверь которого висела косо на одной петле.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 Колем, Колем! Тот скатился с лестницы. Услышал невообразимую какофонию за домом и помчался туда со мной. Мегги, Анна, нехорошие собаки, сюда! Лай умолк, как по волшебству. А секунду спустя доберманы слались виновато у ног Колема, поглядывая на него с жалобными ухмылками. Наверх! крикнул он. И собаки пули влетели в дом. Колем благоразумно последовал их примеру, предоставив Зигфрида моим попечениям, я кое-как открыл заклинившую дверь и выпустил на волю весьма и весьма разгневанного именитого ветеринара. Черт побери, Джеймс, скричал он, глядя диким взором. Еще чуть-чуть и вчера я собирал сливы. и немного переел. А когда схватило, воспользовался ближайшими удобствами, но едва опустился на сиденье, как эти худоетки с рёвом ворвались во дворик, а я только-только успел упереться в дверь ногой. И убеждён, что стоило мне двинуть ногу хоть на дюйм, они меня загрызли бы. И тянулось это уж, не знаю, сколько времени. Господи, мне страшно жаль Зигфрид. Однако мне было не просто жаль. Я ощущал себя бесконечно виноватым. Ведь все случилось из-за меня. Я вырвался от Ласи у партнера почти насильно, а он был абсолютно прав. Чёртов зверинец набирал силу. Глава тридцать четвёртая. Суббота, восемь часов вечера. И я уже совсем собрался ехать к заболевшему теленку, как вдруг телефон снова затрещ звонил. Говорит, мистер Берс, дом десять по Айвистрет. Собака у меня твоего. Приедете, а? Что с ней, мистер Берс? А кто ее знает? Не ест ничего. В голосе чудилось ворчливое нетерпение, словно у мистера Берса имелись другие дела поважнее.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 и поднял его переднюю лапу потом заднюю и убедился, что кожа под локтем и бедром воспалена страшнейшим образом типичная зудневая чесотка но запущенная настолько что бедный пёс перестал есть до того измучился я не сомневался в правильности своего диагноза но решил взять соскоб никто даже не заметил как я оставив дверь открытой Сходил к машине за скальпелем и предметными стёклышками. Вернувшись, поскоблил воспалённый участок и спрятал стёклышко в конверт. Пёс терпеливо смотрел на меня под грохот телевизора. Кончив я, прошёл на кухню и вымыл руки в раковине над грудой тарелок, на которых налипли остатки йоркширского пудинга и овощей. Когда вернулся в гостиную,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 Я положил пакеты на серванты и ушёл, сам отперв входную дверь. Выйдя на тёмную улицу, я прислонился к машине. В ветеринарной практике чего только не насмотришься, и всё-таки очень странно. Ни единого слова за всё время, которое я там пробыл. И почему, допустив, чтобы собака дошла до подобного состояния,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 мимо прошёл его дюжий сын с мешком муки на спине и помахал мне, улыбаясь во весь рот. Я направился было к телёнку, но мистер Фароу задержал меня. Нет, нет, нет. Зайдите-ка в дом, поздоровайтесь с хозяйкой. И он втащил меня на кухню с восторженным воплем: "Эди! Эди! К нам приехал мистер Хэрриот!"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 После краткого знакомства с семейством Берзев обрела какое-то особое значение. Разительно отличались они нотношением к своим животным. У телёнка началась бронхопневмония, и пока я делал ему инъекцию, фермер с сыном уже, не дожидаясь моих рекомендаций, продевали бичёвку в углы и мешка, и я ещё не успел выйти из телятника.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 превращая его жизнь в пытку. Но уж лучше они, чем жуткие сигароподобные демодицилы, которые обрекали на смерть столько собак. Демодикоз, железница, часто не поддавался излечению. Однако саркоптоз, зудневую чесотку, замучившую лабрадора, мой надёжный состав номер 3 несомненно излечит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 Доброе утро, миссис Берс, сказал я бодро. Меня вызвали по соседству. И я решил ещё разок взглянуть на вашу собаку. А, ну, она словно бы растерялась, и я, не дожидаясь приглашения, проскользнул мимо неё в дом. Чёрный лабрадор всё так же лежал в корзине, а два белых моих пакета всё так же покоились на серванте, где я их оставил. Дело было не в проворот, побурчала миссис Берс. Вот сегодня вечером и вы моем. Я взглянул на пса. Глянцевая шерсть черных лабрадоров, на мой взгляд, обладает какой-то особой красотой, и этот бедняга выглядел просто светотатственно. При свете дня пораженная кожа производила особенно тягостные впечатления, а задние ноги все время Канвулсив наподёргивались в ответ на непрерывный зуд. Как вы его зовёте, спросил я. Черныш. Я нагнулся и погладил пса по голове. Бедный Черныш, на тебя же страшно глядеть. Хвост застучал о подстилку. Руку мне лизнул тёплый язык. И я принял решение, неожиданное даже для себя. Миссис Берс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 и рациональную потребность поскорее добраться до этих подлых клещей. Испытывал я и некоторую неловкость, потому что никогда ещё у клиентов ничем подобным не занимался. Но тут же решил: к чёрту предрассудки. И со слепой радостью принялся лить густую жижу на шерсть черныша. Я втирал её в кожу, забирался в самые глубокие складки под бёдрами и локтями.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 Доброе утро. Вы не ветеринар будете? Совершенно верно. Он на дол в щёке. Работы у вас видно с головой. Это сколько же времени требуется, чтобы всех собак перемыть. Я улыбнулся его представлению о занятиях ветеринара. Да. Дела хватает. Под его внимательным взглядом я кончил мытьё. и принялся энергично вытирать пса, упиваясь тем, что нанёс первый удар по этим микроскопическим чудовищам. А пёста, хорош, заметил старичок. Очень эти тут, он понизил голос до заговорщического шёпота. Совсем о нём не заботятся. Да до чего довели собаку? Я промолчал.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 вымоло его в понедельник. Сказать ты вы скажете, буркнул старик и отошёл от изгороди. В кухне я проинструктировал миссис Берс. Она презрительно потянула носом. "Я видела, вы и со старым Хауэлом говорили. Всюду он свой нос суёт, всё время через изгородь подглядывает. Может быть, и суёт", подумал я. Но её собаку жалеет куда больше, чем она сама. Уходя, я оглянулся на черныша, который бодро вилял хвостом, несмотря на своё мучение, и понял, что снова побываю в доме номер 10 в понедельник. И полной решимости, хотя и чувствую себя немножко глупо, я позвонил в эту дверь в понедельник. Миссис Берс с обычным огрóмом равнодушием кивнула мне,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 Старичок посмотрел на меня и ухмыльнулся. А, ветеринар, а мы за вас вашу работу делаем. Что Бер за его каждую неделю мыли? Да никогда в жизни. Вот мы и предложили. Он нам очень нравится. Что же, прекрасно. И у вас отлично получается. Черный шпорной мордой, густо намазанную моим снадобьем. Но глаза у него блестели от удовольствия, а хвост нистово вилял. Весь его вид говорил, что ничего лучше и придумать нельзя. А старечки неумолкая приговаривали: "Еще немножко сюда, чернышок, дай-ка другую ногу, старина". Большой пес прямо таки таил от непривычного ласкового внимания. Я следил за ними, пока они не принялись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 Всё такое же лысово и жалко. Но, понимаете, потребуется ещё много времени, чтобы шерсть стала прежней, если это вообще произойдёт. И важнее другое. Чешется он меньше? Куда меньше? ответил мистер Хауэлл. Почесывается, конечно, но до крови себя не дерёт и ест хорошо. Прекрасно, прекрасно. Пока всё идёт нормально. Но это только начало. А вы готовы мыть его ещё несколько недель? Он же всё-таки не ваш? Конечно, будем, живо ответила старушка. Мы его не бросим, об этом не тревожтесь. Я с удивлением поглядел на Хауэла. Вы же по-настоящему любите собак. Почему у вас нет своей? Наступило молчание. Так был у нас пёсик, сказал наконец мистер Хауэлл. 12 лет прожил и никогда ничем не болел. Вот вы его и не знали, мистер Хэриот. Он помолчал, расстроенно хмурясь. А месяц назад его машина сшибло, сразу на смерть. Я поглядел на их помрачневшие лица.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 Ведь не знаешь, в какие руки попадёт. Я кивнул и посмотрел на старичков со всё возрастающим уважением. Да, это были люди с тёплым сердцем. Но во всяком случае, сказал я, Чернышу вы сослужили великую службу, и видно, как он благодарен. Я оставлю вам ещё несколько пакетов для раствора и буду знать, что пёс в надёжных руках.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 Они его даже гулять не водили. Просто выпускали за дверь и всё. Не понимаю, зачем такие люди заводят собак. А как насчёт того, что вы мне раньше говорили, будто в ваши годы страшно заводить собаку? Она расправила плечи. Мы это обсудили. Чёрный швитнищенок, ему уже 6 лет, мы и будем втроём. потихонечку до да полигонечку чудесно старей со мной как писал Роберт Браунинг всё лучшее ещё нас ждёт они засмеялись а мистер Хауэлл назидательно поднял палец оно так правильные стихи чернишь в доме такая радость мы же и тосковали по собаке с тех пор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 Как рыжий великан, выпучив глаза, орёт в трубку. Все симптомы он уже перечислил раз 10, в надежде, что даже такой тупица, как я, что-то поймёт. Мистер Базби был человек неплохой, но темперамент у него соответствовал огненной шевелюре, и всегда оказывалось, что он балансирует на грани паники. Да, мне следовало поторопиться.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 Я без труда представил, как он сердито рассказывает по двору и осыпает меня бранью. После инъекции нембутала Уильям мирно уснул, а я замочил бинты в тёплой воде. Миссис Гардинер держала мохнатую ногу. Я тщательно накладывал повязку. Обычно приятно наблюдать, как бинт затвердевает в прочную твёрдую опору и думать, что проснувшись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 Если вас что-нибудь встревожит, позвоните, но уверен, всё будет хорошо. Я положил Уильяма на заднее сиденье машины его хозяйки и посмотрел на часы. Без четверти 10. Я во второй раз схватил чемоданчик и отправился в путь. До фермы Базби я добрался только через полчаса трудной езды по узким зажатам между каменными стенками просёлкам.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 Перелом ноги. Плевать я хотел, что у него там моя корова, это мой хлеб. Падет она, мне туга придется. Это вам не комнатная собачонка, болованный задохлик. Вообще не комнатная собачонка, мистер Базби, а бойкий маленький терьер. И хозяйка очень к нему привязана. Привязана, привязана. А думаешь, карман то у нее как набит, так и набит.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 но я не горел желанием исправить это упущение и отправился в коровник. к большому моему облегчению коровий недуг свелся к не слишком серьезному переполнению рубца. тут же выяснилось, что по утру корова забрела в сарай и украдкой полакомилась торнепсом. но все время, пока я осматривал ее и делал инъекцию фермер, держа ей хвост, бурчал как заведённый. Фермета, у меня с лоскуток, а по-вашему, коровы больше, коровы меньше. Откуда я возьму деньги, чтобы другую купить, а? В конце из концами сводить на маленькой ферме в холмах это не шутка. Вот что я вам скажу. Вы даже понятия не имеете, собаки, чёртовы собаки, твари комнатные. А это мой хлеб. Да вам-то что? Да, в первую очередь я коровий доктор, и свой хлеб я зарабатываю главным образом обслуживая фермеров в холмах и считая их солью земли. Но у меня достало выдержки промолчать. Заяхав на следующий день, я убедился, что корова совершенно оправилась. Но мистер Базби все так же хмурился. Он меня не простил.